Глава вторая. График событий, предшествовавших двойному убийству, мог быть полностью подтвержден только убитой Энни Флин. В любом случае установить удалось следующее: Энни Флин вышла из своего дома на Нортсайкс, что в семи с половиной кварталах от дома Холдингов, и в восемь вечера, чтобы доехать до Гровер Авеню, села в автобус. Об этом она сама сказала Холдингам. В восемь пятнадцать она уже была у них. Холдинги вышли из дома ровно восемь тридцать, приехав к друзьям, живущим в четырех кварталах от них по Гровер-авеню на такси. Миссис Холдинг не хотела идти пешком даже на такое короткое расстояние из-за длинного платья и каблуков. С восьми тридцати приблизительно до двенадцати двадцати ни Холдинги, ни Флинны не говорили с Энни. Как обычно в новый год все линии были заняты, и пока отец Энни дозвонился до нее, прошло какое-то время. Он и жена поздравили девушку с новым годом и поболтали с ней минут пять. Холдинг безуспешно звонил домой в это же время. Около половины первого он наконец поздравил Энни с новым годом, узнал, что с ребенком все в порядке, и положил трубку. Ясно, что в половине первого ночи Энни еще была жива. Через два часа, когда холдинги вернулись домой, живой ее уже никак нельзя было назвать. Звонила ли куда-нибудь Энни Флинн? Звонил ли кто-то ей? Как это часто бывает с нянями на работе, узнать было невозможно. Телефонная компания не ведет учет местным звонкам. Официально рабочий день Майра и Карелы закончился полчаса назад, но произошло убийство, поэтому они снова надели пальто, перчатки, закутались в шарфы и вернулись в дом, где живут холдинги. Время десять минут девятого. На этот раз их работа заключалась в том, чтобы стучать в двери и поднимать с постели людей. Очень скучно и утомительно. Ни одному копу не нравится такое занятие, так же как и ни одному копу не понравится схватить пулю в перестрелке. Но если есть выбор, многие хорошую потасовку предпочли бы этой работенке, при которой требуется задавать одни и те же вопросы по сто раз. За единственным исключением все, кто проживал по адресу Гровер-Авеню 967 и был разбужен детективами, хотели бы знать. Они уже ли необходимо задавать подобные вопросы в такую рань? Знают ли господа детективы, что на календаре сегодня первое января? Так ли уж трудно сообразить, что многие вчера, точнее сегодня, поздно легли спать? Они уже ли нельзя подождать хотя бы до полудня? За единственным исключением все в доме были потрясены, узнав, что девочка Холдингов и ее няня убиты этой ночью. Они могли бы понять, если что-то в таком роде случилось в пригороде, но здесь ведь дом на охране и все такое. За единственным исключением все опрошенные не слышали и не видели ничего необычного в промежуток времени между половиной первого и половиной третьего. У многих вообще не было дома в это время, другие легли спать почти сразу же после полуночи. За единственным исключением. Вы немного опоздав, не правда ли? – спросил их открывший дверь мужчина. Что вы имеете в виду? – опершил мейер. Да весь этот спектакль прошлой ночью, включилась в разговор жена. Здесь был целый полицейский департамент. Два копа в форме и детектив, – уточнил мужчина. Противоположность другим жильцам, поднятым с постели и потому встречавшим сыщиком в пижамах и халатах. Уигеры, так написано на дверной табличке, были полностью одеты для утренней пробежки по парку и плевать им на то, что случилось ночью, что все-таки ночью стряслось, нас ограбили, вот что, сказала жена Ширли Уигер, брюнетка лет около тридцати, прекрасно выглядит, одета в серый тренировочный костюм с эмблемой университета штата Мичиган. Красные кроссовки Риббок, капни от черных волос на голове красная повязка, ясные корие глаза, рот как у Кэрли Симон. Она великолепно, хорошо это знала и держалась соответствующим образом, как артистка стриптиза. А мы вернулись домой около половины второго, сказала она. Грабитель как раз вылезал через окно из комнаты, где стоит телевизор. вообще-то сейчас это у нас вторая спальня. Когда она произнесла слово спальня, ее глаза расширились. Казалось, ей доставляло удовольствие наблюдать события изнутри, хотя при этом, как большинство порядочных горожан, она путала кражу с ограблением. В отличие от уличного воришки или жулика любой другой специализацией, которой без запинки может перечислить статьи уголовного кодекса. относящиеся к каждому виду преступлений и полагающиеся за них маленькие сроки. Точь в точь, как полицейский, в этом бизнесе тоже пригодится тетрадь для записи счёта, чтобы знать, что представляет собой каждый игрок. Мы сразу же позвонили в полицию, сказал Уигер. Они были здесь через три минуты, добавила Ширли. Два копа в форме и детектив. Маленький кудрявый парень Уилис, подумали оба. Детектив Уилис спросил Карела: "Да, точно. Должно быть, услышал сообщение по радио в машине", предположил Мейер. Карело согласно кивнул. Департамент полиции в этом городе большая организация, если принимать во внимание тот факт, что количество полицейских приближается к двадцати восьми тысячам. Даже внутри одного участка не всегда можно проверить, имеет ли одно дело что-то общее с другим. Возможно, Уиллис во время обычного патрулирования своего сектора принял по рации шифрованное сообщение 1021. Произошла кража. Они догадались, что он принял сигнал и сэкономил время, не стал передавать информацию его участок. Рапорт, который Уиллис так яростно печатал, когда Мейер и Карелов вернулись на работу, мог быть окрашен в квартире Уигеров. Они не сказали ему тогда, что на Гробер-авеню 967 произошло двойное убийство, а он не сказал им, что расследуют кражу по тому же адресу. Никто не спросил и никто не рассказал. Так можно заблудиться в трех соснах. Так что случилось? – спросила Ширли. Вам нужно что-то уточнить? Они рассказали ей, что случилось. Казалось, Ширли не очень потрясло услышанное. Ее больше интересовало, что предпримет полиция, чтобы вернуть кольцо с рубином, которое Чарли купил ей в подарок во время их медового месяца в калиддивольпе на острове Сардиния. И еще ее волновала судьба нового видеомагнитофона «Кенвуд», купленного Чарли в этом году на Росчество. «Ах да, уже в прошлом году, правильно», — сказала она и звонко рассмеялась. Она хотела знать, как долго продлится беседа, потому что ей уже жарко в спортивном костюме. Корелла объяснил, на все вопросы о возвращении похищенного должен ответить детектив Уиллис. А ему и его напарнику хотелось бы побольше узнать о типе, которого они видели вылезающим в окно. Да, на пожарную лестницу вставила Ширли, потому что ограбление здесь на шестом этаже может быть каким-то образом связано с двойным убийством, совершенным двумя этажами ниже. О, -о, -о! протянула Ширли. Да, ответил мейер. Тогда вы не будете против, если я сниму свитер? – спросила она, потому что здесь в самом деле очень жарко. Не дожидаясь разрешения, в котором она не очень-то и нуждалась, Ширли стянула через голову тренировочный свитер, предоставив на всеобщее обозрение широкие красные подтяжки и тонкую белую футболку. Лифчика под футболкой не было. Она скромно улыбнулась. Так было около половины второго, спросил Карелов, когда мы вернулись домой. Да, робко вымолвила Шерли. Теперь полураздетая она играла роль монахини из маленького монастыря в горах Швейцарии. Ее муж все еще был в Аляске и, хотя тоже начал покрываться испаренной, упорно не снимал ее. Возможно, он решил, что таким образом сможет заставить детективов поторопиться с окончанием беседы. Он даст им понять, что хочет смотаться отсюда к черту, то есть в парк. Тонко намекнет, что ему нет дела до ребенка, которого придушили двумя этажами ниже, как и до ее няни. А до чего ему есть дела? Так это до его похищенного пальто верблюжьей шерсти, которое было куплено у Ральфа Лорена. больше чем за штуку. Вы говорите, взломщик был в спальне и вылезал в окно, когда вы вошли? Да, грабитель, сказала Ширли, с моим видеомагнитофоном под мышкой. Как он выглядел? спросил Мейер. Вы хорошо его рассмотрели? О, да, вздохнула Ширли. Он обернулся и посмотрел на нас. Когда мы вошли в спальню, уточнил Уигер. Корелло уже достал блокнот. Он был белый, черный, испанского типа, восточного. Белый. Возраст хотя бы примерно. Восемнадцать, девятнадцать. Свет волос. Блондин. Глаза. Не заметила. Я тоже. Как вы думаете, какого он был роста? Трудно сказать, он же согнулся, когда вылезал из окна. «Вы можете оценить его телосложение? Он очень худой. Он был одет во все черное, вмешалось Ширли, а в черном все кажутся тоньше. Все равно худой», — настаивал Уигер. «Лицо бритое или была борода, усы? Усы? Усики?» «Точнее, чахлые усы. Знаете, это был совсем мальчишка». Как будто он их только начал отращивать, но все же пушистые усики. Да, да, именно такие. Вы говорили, что он был одет в черное. Черная кожаная куртка, сказал Уигер. Черные джинсы. И кеды. Кеды белые. И мое пальто, добавил Уигер. Ваше что? Мое пальто из верблюжьей шерсти. Которая Шерли купила мне Уральф Ларена за тысячу сто баксов. Но «Ну、и пальтишко же это должно быть, подумал Мейер. Карелла подумал то же самое. Свою первую машину он купил как раз за тысячу сто долларов. Какого цвета пальто? спросил Мейер. Я же сказал верблюжья шерсть, рыжеватая. И он надел его поверх черной кожаной куртки. Да. А из под пальто черные брюки. Да, только кеды белые. Было что-то у него на голове? Спросил мэр. Нет. Вы ему что-нибудь сказали? Да, я закричал. Сними моё пальто, паршивый ворюга. А он что-нибудь вам сказал? Он сказал, если вызовешь Копов, я вернусь. Очень жутко было, сказала Шерли. И он направил на нас пистолет, добавил Уигер. У него был пистолет, заинтересовался Карелла. Да, он достал его из кармана. Я очень испугалась, поэтому я сразу же вызвал полицию, сказал Уигер, и у подтверждения своих слов кивнул. А вы думаете, он вернется? – спросила Ширли. Карелла подумал, кого она изображает сейчас. Вероятно, жертву будущего изнасилования? Вряд ли, ответил он. Детектив Уиллис вылезал на пожарную лестницу, спросил Мейер. Да, он осмотрел ее. Вы не знаете, нашел ли он там что-нибудь? Ничего принадлежащего нам, это уж точно, подвела итог беседы Ширли.